собственно, только здесь они и существуют в чистом виде. Ребёнок вынужден их принимать, не обсуждая. Он лишён свободы выбора. Дети вообще живут в специально созданных для них взрослыми условиях: в детских садах, школах, пионерских лагерях. Они имеют дело не с реальностью, а с вымыслом, который им приходится считать правдой. Общество хотело бы, чтобы взрослые воспринимали мир как дети.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 Общество одарило детей сладостным чувством социального комфорта, разрешало детям любить родину. Родина была абсолютно прекрасна. У неё не было порока. Вся она была как старший брат, как отец, как мать, как одна большая семья. И своя личная семья казалась всего лишь филиалом общего государственного единства. Мир взрослых был щедр и могуч и интересен. Он был строг, но справедлив. Ребёнок видел его только таким, каким взрослый мир хотел себя показать. Дети не должны были знать о существовании тенек, очередей, боли, смерти. Дети и не знали. То есть в их конкретной, уникальной ситуации всё это было. Были очереди за белым хлебом, ладушки-ладушки, кубаге-ста ладушки. Были злые учителя, пьяные родители, но зло казалось не нормальным исключением из стопроцентно нормального мира оно никак не омрачило праздник потому что плохое было здесь и сейчас а хорошее всегда и повсюду у советского ребёнка по определению было счастливое детство эта формула также неразделима как сочетание красна девица слова теряли смысл но оставляли ощущение счастья которое даёт любовь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 Он знал, что его родина венец творения. История существовала только для того, чтобы наступило сейчас. Долгая эволюция вела к тому, чтобы из пятикантрапа, сквозь ряды рабов и крепостных, пробился простой советский человек с микроскопом в руках. Сам пионер был частью этой эволюционной лестницы. Октябрянок, пионер, комсомолец, коммунист. Путь неизбежный, как старение. Корней Чуковский приводит слова маленькой Гали, включившей Некрасова в число советских поэтов. А Рязвён не советский, ведь он же хороший. Советскими были и Пушкин, и Погощёв, и Илья Муромец. Советский, русский, хороший, наш всё это синонимы. Подтёртое даже утрированное желание принадлежать к нашим было императивом ребёнка. Ведь за пределами большой советской семьи Есть только диковины мир фашистов, толстосумов, негров, безработных. Его можно жалить или ненавидеть, но нельзя считать своим. У них не было всего того, без чего не существует правильной жизни: задорной песни, крепкой дружбы, пионерского горна. Их жизнь была угрюмой и невесёлой. Зато наши дети веселились всегда. Взрослые констатировали их весёлость в законченных рифмованных формулах. Октябрята, дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут. Глаголы настоящего времени подчёркивают постоянство этих действий. Детям не предписывается определённое поведение, оно им присуще, как биологическим особям. Птицы поют и октябрята поют, и пионеры дружат с задорной пионерской песней. Не расставаясь с этой песней,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 Для пионера чудом был не вымысел, а жизнь. Советская действительность так прекрасна, что и не нужна сказка. Волшебство не может улучшить реальность, потому что дальше некуда. В этом убедился старик Катабыч, который встретился с советскими чудесами в виде метрополитена, радиоприёмника и мороженого. Всё, о чём только мог мечтать наивный джин, есть у простого пионера Вольки Костылькова. Ведь настоящий самолёт куда комфортабельней сказочного ковра самолёта. Что касается богатства, то в мире пионера Вольки денег просто нет. Советская сказка уничтожила чудо, отождествив его с прогрессом. Исторической эволюции соответствовала эволюция техническая. Раньше была лошадь, потом трактор, ещё потом ракета. Даже отсталый двоечник понимал,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 Из этого диалектического сплава родился уникальный жанр советская научная фантастика, специально созданная, чтобы формировать мифологическое сознание пионеров. Детскую библиотеку ранних 60-х составляли книги, написанные в предыдущее десятилетие. Фантастические романы Адамова, Беляева, Казанцева, Гуревича, Мартынова напрасно забыло следующее и роническое поколение. Но в своё время Именно эти писатели оказались властвителями детских дум. Сюжеты и герои их книг были общими для всех авторов. Они считывались в одну эпопею светлого будущего, которое нельзя было отличить от светлого настоящего. В принципе, эта фантастика была анонимна, как энциклопедия. Очень краткая энциклопедия знаний о об обществе. Примитивность содержания здесь имела концептуальное значение. Чем проще, тем убедительней. писатели добросовестно копировали действительность, списывая её с плакатов. Фантасты не могли добавить ничего нового к уже существувашему пионерскому идеалу. Курчавый Ленин из школьных вестибюлей пришёл из тех же сфер, где плавал человек-амфибия, летала Рель и страдала голова профессора Доуэля. Поскольку социальные проблемы уже разрешились, оставались только технические. И детская литература взяла у Жуля Верна Герой таинственного острова Пинкроф мечтал о каналах, которые облегчат перевозку добытых богатств, о разработке каменоломн и шахт, о машинах для всяких промышленных изделий. Жюль Верн был уверен, что путь к счастью лежит через машину. Пафос преобразавания, даже преодоления природы, придя из романтического 19 века, стал суровым руководством к действию. Формула Мечурина, как приговор трибунала, Требовала от пионера борьбы с окружающей средой. Пионер, как и общество в целом, не мог ждать милости от природы. Энтузиаст Пинкроп мечтал о целой сети железных дорог. Персонажи Казанцева и Мартынова уже жили среди железных дорог, а будут жить среди суперприёмников и гиперпространств. В детскую литературу из прошлого века пришли и вещи, вроде поводки пионер и люди. Отчаянный звездолётик ветров и седовласый академик Алмазов. Исторомодная поэтика, предусматривающая полное доверие к техническим решениям социальных проблем. Наивность Жуля Верна стала методологическим принципом. Действие в советской фантастики начиналось сразу за порогом её минутной действительности. Самолёт летал чуть быстрее истребителя, цены снижались чуть стремительнее, чем при Хрущёве.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 Советский человек органически не способен встретиться с неразрешимым препятствием. Никто не объятного обнять не может, сказал Пайчадзе. Я, конечно, шучу. Сутник Пайчадзе герой романа Мартынова "220 дней на звездолёте", тоже общий персонаж, положительный грузин, единственное разрешённый народец в тогдашней фантастике. Для детей смерть Сталина была ещё секретом. Природа не может конкурировать с героем и его техникой. Средняя скорость корабля составила 102.600 км/ч. Это как в сказке. Разница между сказкой и жизнью выражается количественно, и она не так уж велика. Но и этого достаточно, чтобы завоевать вселенную. Нет предела в дерзанию свободного человеческого ума. Истинных противников советская фантастика находит только на западе.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 на кремлёвскую ёлку дед мороз приходил с космонавтом, заменившим снегурочку. Прогресс становился законом природы, коммунизм результатом арифметического примера. И этот пример ничем не отличался от тех, которые мучили в школе. Школа, естественно, самый главный фильтр, который стоит между детьми и миром. Он моделирует внешнюю жизнь так, чтобы та принимала целесообразные воспитательные формы. Школу нельзя разъять на разные сферы: пионерский сбор, чистописание, культпоходы. Все детали школьной жизни взаимодействуют друг с другом. Это замкнутая разветвлённая система, цель которой состоит в том, чтобы заставить ребёнка воспринимать мир исключительно в школьных терминах. Поэтому ученик с первого дня вступает в конфликт с школой, которая стремится навязать ему гражданскую точку зрения.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 чувство исполненного долга перед обществом награда сама по себе. Доверие к миру взрослых следует доказывать лояльностью. Ребёнок оказывается перед альтернативой: предавать друзей или предавать родину, которая подарила ему счастливое детство. Ребёнок должен помнить, что недонесение есть преступление, своего рода покушение на отцовство. За нелояльность к своей большой семье надо расплачиваться муками совести.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 Учебник имеет дело не с природой, не с языком, не с явлением, а с задач, упражнения, пример. Мир вставленный в учебник специально подобным так, чтобы всё сходилось с ответом. В этой задаче нужно было узнать, во сколько дней 25 плотников построят 8 домов. А в этой нужно узнать, во сколько 6 жестянщиков сделают 36 вёдер. Плотники строят дома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 Польная наука учит решать задачи, но она учит и тому, что эти задачи адекватны реальным. Школа делает вид, что даёт ребёнку алгоритм мира. Арифметика делает человека богом. Он всемогущ, если на всё есть ответ, если всё сходится, если после долгих вычислений после равно окажутся аккуратные круглые цифры. Задачники всё построено, чтобы цифры были круглыми.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 Отсюда надо хорошо учиться, помогать старшим и выращивать кролика. Жёсткая схема, заданная школьной наукой, создаёт жизнерадостную картину мира. Любая задача подразумевает решение. Даже неважно, наших ли силах её решить. Важно, что решение существует. Где-то у взрослых есть раздел ответы. За дня в день ученик решает задачи, учит стихи, пишет упражнения. И за дня в день он убеждается во всесилии и всеобщности законов управляющих жизнью. Пролетариат смело (в скобках: бороться) с угнетателями. Чернила (в скобках: высохнуть) с правой ноги (в скобках: соскочить) Колоша. Всё, что надо сделать это согласовать сказуемые. Они согласуются. Это такой же закон природы, как то, что Колоша соскакивает, чернила высыхают, а пролетариат борется. Мир данность, он правилен, он согласован. В нём всё устроено как надо. Колоши, пролетарий, плотники. Н. В. Гоголь любил (в скобках три точки) езду на тройке. Единственная загадка, которую школа оставляет очевиднику это какую езду любил Гоголь: скорую, быструю, торопливую, стремительную? Нужно вставить. А не нужно? Не нужно. Факты постулируются, чтоб сложиться в вечную гармонию. Школа знает ответы даже на самые фантастические вопросы. Какой город самый сладкий? Какой самый горький? Какой самый сдобный? Школа знает всё. Она обладает волшебной мощью. В её распоряжении пространство и время, и она строит из них, как из кубиков, свои учебники. Вот список сокращений имён авторов из сочинений, которых взяты примеры для упражнений. П это Пушкин. Д Дж, Джамбу.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 которые подскажут ребёнку однозначную реакцию на мир. И тогда мир уподобится учебнику, в котором плотники строят дома, жестянщики вёдра, и все знают, кто разбил окно. Не зря школа всегда оперирует набором одинаковых клише. Если все стены станут пачкать, родители стараются сделать из него человека. Тот, кто учился на тройку, легко может скатиться к двойке. Повторение мать учения. Доброе заботливое мать прорыла в хаосе глубокие кли, попав в которые, можно всё свести к общему школьному знаменателю. Школа решает несчастные вопросы идеологического воспитания. Она строит позитивную картину мира, дарит детям представление об идеальной, как кремлёвские куранты, вселенной. Нужно только взяться за дело с огоньком, не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Берич книгу, дружить с песней закалется как сталь и тогда облегчённо вздохнут наконец жестянчики исчезнет как атлантида бессмысленная америка не останется тайн у двух океанов наступит гармония высших сфер и круглых чисел если бы у меня была волшебная палочка я бы прежде всего сделал бы так чтобы ожил владимир ич а потом я бы взмахнул палочкой в последний раз чтобы стал коммунизм на школа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 Но не была ли всеобщая ирония шестидесятых ностальгии по гармонии. Советский человек может и издеваться над своим детством, но он не может забыть о счастье, которое оно ему подарило. Разрушенные, осмеянные дела не стал менее притягательным от того, что оказалось ложным. Истина только мешает идеалам. Перебирая атрибуты пионерского мифа: звонкий горн, походный котелок, синие ночи,